Сказание о пастухе богов. Автор жай -Жу. Глава 97. Поющий в воде голос. Речную переводчик уже всплыл вниз по течению примерно на 400 километров. На берегу реки Циму увидел деревню, расположенную в поле Ветхого храма, в котором на горизонтальной плите с письменами сидела расчесывающая свои три косички девочка. Юноша удивился, немедленно заставив зверя подплыть к мелководью и сошел на берег, оставляя белую лисицу позади. Войдя в деревню, с удел увидел процветание и мирную жизнь сельчан. Несколько женщин преклонного возраста зажигали у храма благовония и клали у порога половину освежованной свиньи в качестве подношений. Парень подошел к храму. После чего, заметишь его девочка тут же прыгнула вниз, чтобы спрятаться. «О, я видел тебя! Зачем прячешься?» Улыбнулся Циньму. «А вот и не прячусь! Я ждала, пока ты войдешь в храм, зажжешь благовоние и скажешь, как у тебя все плохо с телом и почками, чтобы посмеяться!» Вышла из храма улыбающаяся девочка. От смущения парень даже немного растерялся. Оглядевшись, он понял, что храм был тщательно убран. Не было видно даже пылинки. Подойдя к почитаемой местной жизнью статуе богини, он увидел точную копию маленькой девочки Сянь Цинэр, в которую превращалась женщина У. Циньму обошел статую и, наконец, успокоился, так как за ней так и не нашел никаких обглоданных костей.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 Если идет слишком сильный дождь, я помогаю им рассеять облака. Когда ветра нет, я его приношу, а когда его слишком много, успокаиваю. Раньше я много скиталась и охотилась на людей, и зато меня и подавил тот лысый осел. Теперь я стала своей собственной Буддой, в своем собственном храме. Мне приносят подношения и вдобавок, Я каждый день увеличиваю свою карму. Разве ты не ушла вверх по течению? Каким образом ты оказалась здесь?» Улыбнулся Циньму. Но после уничтожения того ледяного Сатора, я бродила то тут, то там. В конце концов, я встретила монахов монастыря Мал Громового Удара и подцапала с ними. Мне не удалось победить их, вот я и сбежала». В итоге спрятавшись тут, пока я скрывался в этом храме, сюда часто захаживали бандиты, которых я съедала. Деревенские заметили меня и подумали, что я бессмертное существо, призванное храмом для их защиты. Они прилагают мне коров, ослов и даже благовония. От такого внимания мне стало так приятно, что я теперь иногда делаю для них всякие мелочи. Говоря, женщина у снова запрыгнула на горизонтальную храмовую плиту с письменами и закачала ногами. Они все лучше и лучше ко мне относились, так что я решила поселиться здесь. Циньму громко засмеялся и, развернувшись, чтобы уйти, проговорил: «Невольно совершив добрый поступок, ты превратишься в воду». Женщина у его взглядом, тихо пробормотав.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 «Наши верные люди». Выражение лица Циньму дрогнуло. Сила небесного дьявольского культа была попросту слишком всеобъемлющей. Собственно, чего и стоило ожидать от наибольшей организации поклонения пути дьявола. все за и против, он отдал приказ. «Подготовьте карту Империи Вечного Мира! Не хотел бы взглянуть на нее». чтобы лучше ознакомиться с ее географией. Понял. Хозяин кочмы отступил, после чего отца ему и Хулин Эр поужинали, умылись и легли спать. На следующий день хозяин Кочм принес толстую стопку листов, на которых была нарисована карта всей Империи Вечного Мира, а также более детальные карты мелких областей и уездов.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 Сможет ли сестра провести меня в город и скрыть от смотровых зеркал? Молодая леди улыбнулась. Я однозначно не смогу ничего утаить от зеркал. Однако я в пансионе являюсь высокопоставленным чиновником секретных водяных проходов. Я из тех людей, кто проверяет входящих и выходящих из города. Так что запросто смогу провести молодого владыку внутрь города, а также вывести за его пределы. Тиму был поражен. Эта леди казался ему совсем молодой, слишком молодой, чтобы быть высокопоставленным чиновником, охраняющим границы. «Спасибо за услугу, сестра Фен. Сразу же проговорил он. Внезапно из-под борта корабля всплыл огромный звери и потянул корабль вниз по течению. Проплыв в довольно весомое расстояние, река расширилась,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 «Что-то очень холодное!» – прошептал разнервничавшийся Хулин Эр. В этот момент ему вдруг ощутил, будто за ним кто-то наблюдает. Рыбий дракон взмыл над его спиной и выплюнул изо рта половину младшего защитника. Фэн с серьезным вражем лица встал в защитную стойку прямо перед юношей. Внезапно запузырилась вода.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 но даже его не хватило, чтобы прогнать белый туман. Течение реки плавно несло корабль дальше. Огромный зверь, ранее тянувший корабль, спрятался в непроглядных водных пучинах, не смея высунуться наружу. Так и получилось, что течение реки было их единственным способом передвижения. Фэн Сюин сильно нервничала, как вдруг откуда-то из воды донёсся поющий голос. Голос был очень нежным, а песенка напоминала те, что любящие матери обычно поют, чтобы убаюкать своих малышей. Каких-то конкретных слов в ней не было, только мурлыкающий мотив. Циму был ошеломлен. Напевающий голос показался ему невероятно знакомым. Я уже слышал эту песню. Он стал на носу кровля и посмотрел вниз. Делал длинноволосую женщину в белом, дрейфующую по течению вместе с кораблем. Судно плыло вперед, а напевающая воде женщина следовала за ним, как тень. Я действительно слышал эту песню раньше, но бабушка Сы однозначно не пела ее мне на ночь. Слушая поющий голос, ему все больше погружался в него. Казалось, что давно спрятанные воспоминания сейчас вырваются наружу. Он внезапно спрыгнул с корабля и приземлился на поверхность воды. Пэн протянула протянула руку, чтобы перехватить его, но не успела. Кулин тоже спрыгнула вниз и увидела женщину в белом платье. Почувствовала, как у нее все внутри неконтролируемо похолодело. Но она последовала за парнем, прыгая создавая своими маленькими лапками слабую волнистость. «Помедленнее, молодой мастер! Мне страшно!» Поющий голос не затихал, но Циму никак не удалось догнать плывущую в воде женщину. Он слишком переволновался, но, придя в себя, уже было собрался вернуться на борт корабля, когда увидел, как Невритов клон у него на шее слегка приподнялся. Циму молча остановился и, словно потеряв душу,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 прежде чем упасть в воду. Это ты? Ты так-то принесла меня в деревню Цайлао? Аудиоверсия подготовлена проектом АБНТИМ. Текст читал Сфер Дракон. Сказание о пастухе богов. Автор Жайжу. Глава 98. -я. Секретные водяные проходы. Его рука погрузилась в речную воду.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 и по сей день. Сильная привязанность заставила ее остаться в воде и тихо ждать. Осознав, что здесь проплывает Сеньму, ее привязанность была пробуждена силой силы кулона и побудила всплыть на поверхность, чтобы увидеть перевернутый образ юноши на корабле. «Посмотри, я вырос, я выжил!» Цыму посмотрел на женщину в воде и сдержал слезы. Он улыбнулся и нежно продолжил: Можешь быть, спокойно, я найду свою семью и родной город. Я узнаю о твоем прошлом и вечно буду помнить твое имя. Женщина, казалось, слегка улыбнулась, вновь погрузившись в непроглядно речные пучины, и исчезла. Перед тем, как подняться, Еще некоторое время Циму оцепенело, простоял на коленях. Он почувствовал, что вырос и уже больше не был таким невежественным мальчишкой, как прежде. Циму вернулся на корабль и заметил, что после исчезновения женщины белый туман над рекой постепенно рассеивался. Со временем река восстановила свою ясность, раскрывая взор громадный проход.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 Здесь люди проплывали через так называемые секретные водяные проходы и попадали на территорию Империи Вечного Мира. «Молодой владыка, мы на месте!» Пенсию направила огромное зверя в сторону водного пути и продолжила. «Смотровые зеркала находятся в центре города, а здесь все люди мои, так что молодой владыка может быть спокоен». Оглядевшись, Сын заметил войско секретных водяных проходов. Среди них можно было даже увидеть лошадей, головом скачущих от корабля к кораблю, между которым почти не было прогалина. Соединяемые шипами, они походили на огромную, сложную конструкцию, нежели на обычные корабли. Как только шипы отделялись от корабля, последний становился самостоятельным судном, готовым к отплытию. в любой момент. «Человек, создавший это место, наверняка обладает небесными навыками!» Восхищение воскликнул Циньму. «Молодой владыка! Секретный водяные проход были спроектированы и сконструированы мастером чертога ремесленников нашего культа!» Взорвалась от смеха Фэн Сю Юнь. Сердце Циньму ёкнуло,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 Лучше всего будет путешествовать вместе с караваном. Не особо хороший пример в мирных земель Изумился Циньму, на что молодая леди осторожно оглянулась по сторонам и прошептала ему на ухо. В последнее время среди сильных практиков уходит слух, что имперский наставник Вечного Мира при попытке вторнуться в Великие Руины понес огромные потери, Это стало причиной того, что его попытались убить по пути назад. Имперский наставник был очень тяжело ранен и почти погиб. Когда новость просочилась в массы, некоторые секты отказались соблюдать установленные императорской семьёй правила и воспользовались возможностью, чтобы посеять хаос. Некоторые отделились, некоторые использовали момент, чтобы захватить территории. В общем, «Многие восстали!» Челка молодой леди упала на цену за шиворот и защекотала его, а уши от ее дыхания аж зазудели. Увидев, что уши юноши покраснели, Пэнсюнь поняла, что находится слишком близко, и сделала шаг назад. «Этот самый юноша в будущем станет священным владыкой культа. Разве она может позволить себе так беззаботно с ним обращаться?» «Есть еще кое-что!» Фэнсюин собралась с мыслями и измерила Циму взглядом. «Молодому владыке придется изменить свой наряд. Империя вечного мира – невеликие руины. Там нет необходимости носить слишком прочные одежды». Наряд ему был шит из шкуры зверя. Бабушке сыне нравилось, что он постоянно портил одежду во время тренировок.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 Также она охлаждала летом и согревалась зимой. Дизайн может и был неплох, но выглядела она крайне неприятно. А свой примес портного, Циму использовал шкуру снежного облачного леопарда, чтобы изготовить себе наряд. Все, что было сейчас на нем, он сделал своими руками. Одевайся он в нежные шелка,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 «Благоверный мастер Цюй, поприветствуй молодого владыку!» Улыбнулась Фенна Сююнь. Хозяин магазина шокирно вздрогнул и сразу же попытался поклониться Циньму, который вовремя приподнял его за руку и сказал, «Это секретные водяные проходы, и здесь много чужих глаз и ушей, отбрось формальности!» Хозяин магазина тканей Цюй улыбнулся. подчиненный не узнал молодого владыку и пренебрёг вами молодой владыка пожалуйста подождите минутку он быстро вошел в подсобку и вскоре вернулся с красивой тканью в руках молодой владыка несмотря на то что шел к по природой несомненно достоны внимания императорской семьи есть ткани стоящей с ним наравне этот рулон ткани сокровища моего магазина. Его называют шелком натурального золота. Черток ядовитого насекомого нашего с особенно хорош, как следует из названия, выведение ядовитых насекомых. Они изменяют золотых шелкопрядов сотни ядов шестикрылых золотых шелкопрядов сотни ядов, которые крайне ядовиты. Когда шестикрылый шелкопряд вырастает, Он начинает выплевать чрезвычайно прочные пряди натурального шелка. Такую прядь невозможно проткнуть ни мечом, ни копьем. Она устойчива к огню, воде и тысячам самых разнообразных ядов. Данный рулон был подарен мне неблаговерным мастером чертога, ядовитого насекомого. «Молодой владыка, пожалуйста, приглянитесь!» И почувствовал, что та была чрезвычайно приятной на ощупь,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 «Примите этот подарок от меня и благоверного мастера чертога ядовитого насекомого!» Тут же ответил трясущей головой Цюй. «Ты не смеешь принять, но я должен расплатиться!» Эра, достань мешочек с монетами!» Улыбнулся Ценьму. Голова Лисы, все это время выглядывающей из сумки на его спине, как только услышала просьбу, мгновенно исчезла внутри. Вскоре лиса достал мешочек с монетами и отдала его парню. Это драконьи монеты. Их, скорее всего, нельзя использовать в империи вечного мира. Забирай все и себе, проговорил юноша. Все, что оставалось тюю, это принять деньги и ответить. Империя вечного мира использует монеты великого изобилия. И да.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 где взял три палочки благовоний. Совсем рядом находилась небольшая святыня в виде маленького храма, в котором лежали ножницы. Цю выразил свое уважение к ножницам, осторожно понял их и передал Циньму и сказал, «Подчиненный должен предложить эти ножницы молодому владыке в знак небольшой дани». Циньму не знал смеяться ему или плакать. «Благоверный мастер, мне не нужны твои ножни!» «Ам! Они и правда великолепны!» Юноша ошеломленно переменился в лице. Прикоснувшись к ножницам, ему показалось, что те сделаны из теплого нефрита, будучи очень мягкими на ощупь и даже, казалось бы, слегка влажными. Когда его жизненная ци проникла в них,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 Упали на пол прямо у его ног. Несмотря на то, что ножницы были слегка громоздкими, их острота не поддавалась сомнению. Поистине великолепные ножницы! В очередной раз воскликнул ценьму. Всю Цель понес иголку и нить, также сделанную из шелка шестикрылых золотых шелкопрядов, сотни ядов. Цыниму протянул руку и одновременно схлынувший наружу Ци, подбросил весь рулон в воздух. Используя Ци, он манипулировал ножницами и резал свисающую ткань. Затем Ци вошла в иглу и нитку, которые тоже начали сшивать отрезанные куски. Подобный навык завораживал взгляд и заставлял прохожих останавливаться, чтобы поглазеть. Совсем скоро Циму отложил ножницы иглу и нитку. Посмотрев на плавно приземлившийся на пол, набор одежды. Первой частью было длинное парчевое пальто с узкими рукавами и хребтами в области пуговиц. Второй частью был пояс, третий – парчевая рубашка, а четвертой – штаны. Молодой владыка может пройти во внутреннюю комнату, чтобы переодеться. Указывать дорогу слегка поднял руку Цюй. Циньму вошел во внутреннюю комнату, пока Цюй и Фэн ждали его снаружи. Фэн Цю нахмурилась и пробормотала. «Зачем владычица культа научила молодого владыку шитье? Зачем молодому владыке учиться делать что-то подобное?» «Одежда, сделанная молодым владыкой, уже достигла профессионального уровня», ответил Цюй.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 Попросту бесценно. Когда дверь во внутреннюю комнату открылась, и оттуда вышел к сеньму. Глаза парочки загорелись. Люди, к текущему моменту столпившись в магазине тканей, подняли глаза и мысленно воскликнули. Какой очаровательный юноша. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Тим. Текст читал Сфер Дракон.